но и со всеми, кто действовал с ним заодно. «Блестящая операция!» — говорили МакКенти и Эдисон. Покончив с газом, Калпервуд вот стал думать, за какое бы прибыльное дело ему теперь приняться, чтобы такое еще прибрать к рукам.